Глава 15. Данила посоветовал Нириссе послать меня в ЮАР, потому что там, вдали от дома, было проще найти возможность устроить мне то, что покажется смертью от несчастного случая, или самому создать такую возможность. И заманил он меня сюда приманкой, на которую я непременно должен был клюнуть, считая, что предсмертной просьбой женщины, к которой я хорошо относился и которой был многим обязан. Смерть, которая будет выглядеть как убийство, автоматически сделает его одним из подозреваемых. Это слишком рискованно. А несчастные случаи вроде того микрофона под током будут расследовать куда менее тщательно. Данила в доме Ранфонтейна не был. Там были Родерик, Клифорд Венкинс и Конрад, и ещё человек 50. Если этот случай с микрофоном подстроил Данила, ему Должен был помогать кто-то из присутствовавших там. Меня спасла только счастливая случайность, потом представился удачный случай в шахте. Если бы не добросовестность проверяющего Ньембезе, эта попытка вполне могла увенчаться успехом. Однако моё нынешнее положение на несчастный случай уже не спишешь. На ручнике случайностью не назовёшь. Возможно, Данила рассчитывал вернуться, когда я умру и снять их Возможно, люди поверят, что я заблудился в парке и предпочёл умереть в машине, чем решиться пойти пешком. Но время-то поджимает. Не может же он выжидать целую неделю, пока я умру, прежде чем вернуться? Ведь тогда меня уже начнут искать, и кто-нибудь может добраться сюда раньше его. Я вздохнул. Чушь всё это. Этот день по сравнению со вчерашним показался мне сущим адом, гораздо хуже, чем было в Испании. Невыносимая жара одурманила меня до такой степени, что я даже думать не мог. Плечи, руки и живот сводило судорогой. Я сунул руки поглубже в рукава, откинул голову на подголовник, чтобы спрятать лицо от прямых лучей и просто сидел и терпел. А что мне ещё оставалось? И что толку от этих дурацких попыток добыть воды? Безжалостное солнце иссушало меня прямо на глазах. Я понял, что недельный срок был чистой наивностью. По такой жаре хватит и пары дней. Глотка горела от жажды, от слюны осталось одно воспоминание, а в радиаторе машины галлон воды, недосягаемый, как мираж. Когда я почувствовал, что уже не могу сглотнуть, не морщись, и каждый вдох дерет горло точно теркой, я развязал пакет и вылил содержимое себе в рот. Я растягивал божественную влагу насколько мог, Покатал её на языке, сполоснул зубы и дёсны. Того, что осталось еды, хватило, чтобы сделать глоток, а когда я её проглотил, то почувствовал себя совсем несчастным. Теперь ничто не могло мне помочь до заката. Я вывернул пакет наизнанку, высосал его и прижимал к губам, пока жира не высушил его окончательно. Тогда я снова набрал в пакет горячего воздуха и трясущимися пальцами привязал его обратно к рулю. Я вспомнил, что в багажнике машины, насколько мне известно, ещё осталась часть Конродова оборудования. Оно ведь ему, наверное, понадобится, и он станет разыскивать хотя бы его, если не меня. "Ивен", подумал я. "Бого ради, спаси меня". Но Ивен поехал на север парка, который тянется на 200 миль. да самой сонной, злавонной, мутно-зелёной реки Лимпапо. Ивен ищет там своего слонёнка. А я? Я сижу тут в машине и умираю из-за золотой шахты, которая мне на хрен не нужна. Пришла ночь, и с ней голод. Люди платят большие деньги за то, чтобы их морили голодом в санаториях. Люди устраивают голодные забастовки, чтобы чего-то добиться. Так Что же уж такого особенного в голоде? Да ничего, просто живот болит страшно. Благословенно быть ночная прохлада. Утром, вылезв всю часть стекла, до которой мог дотянуться, я продолжал писать. Я записывал всё, что, по моему мнению, могло помочь расследованию обстоятельств моей смерти. Я ещё не закончил, как снова наступила жара, и я написал Передайте Чарли, что я её люблю. И подписался, потому что не был уверен, что к вечеру я буду ещё в состоянии что-то писать. Потом сунул исписанные бумажки под левое бедро, чтобы они не упали на пол, откуда я их уже не достану, затолкал карандашек под ремешок часов и выдавил из пакета воздух, чтобы сохранить ещё одну ложку влаги. Сколько же я ещё протяну? К полудню мне уже не хотелось тянуть дальше. Я приберегал свой глоток воды до последнего, но когда он наконец был выпит, почувствовал, что был бы счастлив умереть. Когда пакет, который я прижимал к лицу, высох, мне потребовалось огромное усилие воли, чтобы снова его надуть и привязать к баранке. Я подумал, что завтра в пакете снова окажется ложка влаги, но выпить я уже её не смогу. Дурецкий фильм мы сняли, думал я. Мы слишком сосредоточились на состоянии души и того человека и пренебрегли состоянием тела. Мы не знали, что ноги кажутся свинцовыми, а лодыжки опухают, как надувные мячи. Носки я давно снял, и натянуть обратно туфли было не проще, чем взлететь. Мы не знали, что живот пучится и болит от газов, и что ремни безопасности впиваются в него точно стальные тросы. Мы не догадывались, что когда слёзные железы пересыхают, в глазах такое ощущение, словно по ним прошлись наждаком. Мы недооценили то, что пересыхание делает с носоглоткой. Давящая жара заглушила все чувства. Не осталось ничего, кроме боли и никакой надежды на избавление, кроме надежды на смерть. Ближе к вечеру пришёл слон. и вывернул с корнем деревца, ветки которого объедал жираф. Вот неплохая аллегория для Ивана, рассеянно подумал я. Мысли путались. Слоны неуничтожимые, уничтожители природы. Но и Иван был за много миль отсюда. Иван, думал я. Иван, о господи, Иван, найди меня, пожалуйста. Слон объел с дерева несколько сочных листьев и пошёл дальше. Деревце осталось лежать корнями кверх, умирая от жажды. До темноты я записал ещё несколько фраз. Руки непрерывно тряслись, их сводило страшной судорогой, а под конец карандаш попросту вывалился у меня из пальцев. Он упал на пол и закатился под сиденье. Я не видел его и не мог его поднять. Пальцы ног совсем опухли. Плакать я не мог, слёз не было, да и вообще Это только лишняя трата влаги. Снова пришла ночь. Время начало расплываться. Я не помнил, сколько дней я тут провёл и долго ли до среды. Среда была так же далека, как и Чарли, ни той, ни другой мне уже не увидеть. Мне привиделся бассейн в саду. В бассейне плескались дети, и он казался более реальным, чем машина. Теперь меня часами било непрекращающееся дрожь. Ночь была холодная, мышь закаминели, зубы стучали, желудок требовал еды. Поутру конденсат на стёклах был такой плотный, что вода струйками стекала на раму окна. Я, как и раньше, мог дотянуться только до небольшого участка стекла рядом со своей головой. Я его вылезал. Этого мне было мало. У меня больше не было сил открывать окно, чтобы проветрить машину. Впрочем, машины не герметичны, во всяком случае, умру я не от удушья. Неизбежное солнце вернулось в невинной розовой дымке, нежное прилюдие грядущего страшного дня. Я уже не верил, что кто-то придёт. Всё, что оставалось, это дождаться забытья. Тогда наступит покой. Даже горячечный бред будет чем-то вроде покоя, потому что самое страшное это всё чувствовать, всё понимать. Так что Помрачение сознания было бы счастьем. Ведь для меня это и будет настоящая смерть. Всё, что случится после, произойдёт уже не со мной. Какая разница, когда остановится сердце? Жара била по машине огромным тараном. Я горел. Горел. Горел.